Товарищи историки, совершенно секретные документы найдут, обязательно найдут, если захотят. Но захотят ли? Представим себя на месте знаменитого профессора, который получил за свою работу всемирное признание, ученые степени и звания, премии, дачи, ордена, который написал десятки книг и сотни статей о том, что Сталин Невинная жертва. Если будет найден и опубликован всего один документ, всего один лист, то весь мир узнает, что выдающийся ученый, мягко говоря, ошибался, что премии и ордена не заслужены им, что жизнь свою и талант он загубил в услужении коммунистам. Вот и прикинем, желает ли наш учёный муж такую бумажку найти и себя самого разоблачить. И коллеги его многочисленные в том же положении. Один листок может сокрушить все их теории, труды и старания. Дрожат ли они трепетной страстью тот листок найти в архивной пыли и опубликовать? Представим себе на месте генералов и маршалов. Горят ли они желанием найти тот самый документ? который превратит их из героев в кровожадных захватчиков. Представим себя на месте президента России. После крушения коммунизма всем городам вернули исторические имена. Город Калинин, например, стал снова Тверью. Один только город Калининград никак в Кёнигсберг переименовать не хочется. Хочется ли нашему президенту найти такой документ, который покажет, что вина Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны ничуть не меньше вины Адольфа Гитлера. Если найдут листочек со сталинским планом, то городу Калининграду придется вернуть настоящее имя, а сам город законному владельцу. Представим, что президенту доложили. Документы найдены. Интересно. как прикажет наш президент с теми документами поступить. У нас ведь находятся только те документы, которые нужны. 50 лет мы отрицали убийство польских офицеров, а свидетелей убийства убивали. Даже тех свидетелей умудрялись убивать, которые находились в руках западных союзников. И на каждого, кто осмеливался иметь свое мнение в этом вопросе, Вешали ярлык «фашист». А потом отрицать это преступление стало просто неприличным. Весь мир знал, чьих рук это дело, и был дан приказ признать преступление и документы найти. И они нашлись в один момент. А без приказа не нашлись бы. Наши историки находят только то, что разрешено находить. Но даже если и найдутся старинские планы, Поможет ли нашим историкам секретная бумажка из архива? Книга генерала Свиридова издана 25 лет назад, тиражом, 65 тысяч экземпляров. Эту книгу можно найти на полках любой научной библиотеки Москвы и Лондона, Парижа, Рима и Катманду. В книге Свиридова все написано открытым текстом. Генерал честно и понятно. объяснил и намерения советского командования, и замыслы, и причины разгрома. Приведенные факты неоспоримы. Ради интереса, приведенные генералом факты, решил проверить по другим источникам и нашел 28 независимых подтверждений, включая германские разведсводки. Все сходятся на одном. 164-я стрелковая дивизия – находилась в междуречии Днестра и Прута. Кроме неё и других дивизий там было в избытке. И есть только одно объяснение, зачем дивизии забрались в столь неудобное для обороны место, для наступления. Так какие совершенно секретные документы ждут наши историки и что надеются в них отыскать? Предрекаю, когда найдете совершенно секретные документы, то в них будет та же информация. 164-я стрелковая дивизия находилась между Прутом и Днестром. И по любой дивизии, корпусу, армии найдете совершенно секретные документы, и в них обнаружите, что к обороне они не готовились, готовились к наступлению. Если генерал свиридов и тысячи других участников войны отошли от исторической правды, то следовало их разоблачить 25 лет назад, объявить их версию фашистской и опубликовать опровергающие материалы. Но этого никто не делал и не делает. Мемуары наших генералов лежат на полках, их никто не читает, тысячи историков пишут книги и диссертации о войне, но ни один не удосужился поинтересоваться фактами. Историческая наука существует сама по себе, факты сами по себе. Свидетельства тех, кто воевал, наша историческая наука игнорирует. Еще в Союзе я собрал библиотеку военных книг во много тысяч томов, все книги воспоминаний о подготовке освобождения, и все это открыто в магазине «Военная книга на Арбате», в группе Моя коллекция военных книг была известна в достаточной степени, чтобы через 20 лет начальник ГРУ генерал-полковник Евгений Леонидович Тимохин ее упомянул в «Красной звезде» 29 апреля 1992 года. Жаль, но коллекцию пришлось бросить в Москве на память советской власти. Тут, на Западе, за 15 лет библиотеку собрал новую, на зависть многим научным учреждениям. И утверждаю, попасть в секретные архивы мечта историка, но и в открытых публикациях содержится достаточно сведений для анализа действий Красной армии, планов и намерений ее командования. Точно так же одних только публикации газеты Правда вполне достаточно для того, чтобы объявить коммунистическую партию преступной организацией. Точно как открыто опубликованных работ Ленина вполне достаточно для того, чтобы объявить его врагом человечества. Собирал книги тогда, собираю сейчас и удивляюсь. Все написанное советскими генералами и маршалами об одном. Мы, советские люди, готовились бить противника только на его территории. А дальше – пласты материалов о подготовке советской агрессии. Простите, освободительного похода! Неужели всего этого никто, кроме меня, не читал? Чем же занимаются тысячи наших историков? Сейчас только в моей библиотеке книг и риф-фотокопии, по смыслу и духу напоминающих книгу генерала свиридова 4130. «Ледокол» Я мог бы растянуть на сто томов, и все равно всего не расскажешь. В мемуарах советских генералов любая дивизия описывается многими авторами. Бывший командир дивизии пишет мемуары, и бывший начальник штаба той же дивизии пишет, и командиры полков пишут, и командиры батальонов, и соседних дивизий командиры пишут, и командир корпуса, в который дивизия входила». И командующий армиями, и командующий фронтом, и солдат рядовой вспоминает. И все стыкуется. Сейчас каждый любитель истории способен собрать сведения о всех советских дивизиях, за исключением НКВД. Любой человек сам может изучить все предшествующие комбинации и перемещения, и увидеть ситуацию в развитии. Ведь известно все о движении бригад, дивизий, корпусов, армии в феврале, марте, апреле, мае, июне 1941 года. Так неужто, имея полную картину перед глазами, мы не способны понять замысел великого гроссмейстера? Неужто он должен был оставить нам совершенно секретные конспекты своих тайных помыслов? Замысел Сталина гениален, но прост. Достаточно дивизии расставить на карте, как фигуры на шахматной доске, и замысел воссияет перед нашими глазами. Да не так уж архивы были и засекречены. Правда, в генеральских мемуарах сталинский замысел мы видим не единым документом, а миллионом сверкающих осколков. Генерал армии Галицкой Например, в книге «Годы суровых испытаний», страница 33, описывает такой же разведывательный батальон, как им свиридова но не во львовском выступе, а в белостокском. Этот батальон в составе 27-й омской имени итальянского пролетариата стрелковой дивизии, которая была тайно выдвинута в приграничные леса. Разведывательный батальон находился в готовности вести разведку на территории, занятой германскими войсками. И чтобы поверили, генерал армии Галицкой приводит ссылку на архив. Другими словами, находились в готовности к войне, только не к Великой Отечественной. Кто мешал историкам собирать эти бесценные свидетельства со ссылками на архивы и сейчас? когда двери архивов приоткрыты, проверить их правильность. Наши историки все норовят между строк читать, а мне пришло в голову читать то, что в строках, то, что открытым текстом,